Не поверишь, у меня голова кругом пошла, когда он на меня уставился. Правда, Костя предупредил, что он экстрасенс и телепат, но я не поверила. И решила детский треп, оказалось точно. Каждому может внушить, что хочет, и читает мысли на расстоянии. Так что успокойся. Он мое вранье сразу раскусил. Ну, все равно я перед Бори извинюсь. Твердо решено.